Глава двенадцатая. Как молодому бургасу меряться годами со своими древними соседями? Он прирастает населением и новыми территориями. Жители каждого болгарского города гордятся древностью поселения, в котором живут, и чем древнее город, тем больше оснований для гордости местного населения. Часто доходит даже до ссор между жителями отдельных городов, который древнее, который важнее. Пловдивцы, например, объявили, что их поселению восемь тысяч лет и Пловдив самый старый не только в Болгарии, но и в Европе. Сазопольцы, однако, утверждают, что до нашей эры Пловдив на самом деле был небольшой деревней на одном из холмов, и это не является основанием для гордости. А самое древнее поселение, конечно, Сазополь, который известен как город еще в 611 году до нашей эры. Жители Бургаса на фоне подобных споров очень страдают из-за того, что не имеют своего древнего предшественника. Зато Бургас четвертый по величине город в Болгарии, 220 тысяч человек, И по темпам демографического роста ожидается, что скоро он станет вторым городом в стране, опередив немного обгоняющие его Варну и Пловдев. Отметим еще, что приморский бургас имеет прекрасное расположение. В нижней части наиболее глубоко врезанного в плодородную фракийскую низменность морского залива. Однако ни в античности, ни в средние века здесь не было большого порта. Почему же прекрасные природные условия не привели к возникновению тут морского портового города? До недавнего времени в учебниках географии было написано «Бургас — новый город, созданный сазопольскими и поморскими рыбаками». То же пишет в 1844 году и французский ученый Ксавье Омер де Гель который путешествовал здесь как раз в период закладки нового города. Звучит как-то обидно. Нынешний крупный областной центр Бургас создан маленькими соседними городками Созополь и Поморие. Впрочем, на рубеже II-III веков какой-то летописец, говорят, упоминал о существовании города с таким названием на берегу Бургасского залива. Название, которое древнее самого города. Название «Бургас» происходит от латинского слова «бургус» – башни крепостной стены. «Бургус», кстати, является составной частью названий многих городов на землях бывшей Римской империи. Бургос в Испании, «Люлебургас» в Турции, «Фрайбург» и многих других бургов в Германии. Остатки позднеримской башни на самом деле – и сегодня торчат из озера Мандра в бургасском квартале Краймория. Очевидно, эта башня и дала название городу. Так византийский поэт Мануил Фил пишет, что в 1263 году византийский полководец Михаил Глава во время войны с Болгарией захватил на южном Черноморском побережье последовательно Созополь, Пиргос и Анхиало. «Пиргас» — это слово «башня», созвучное латинскому «бургас». На итальянских же морских картах в этом месте залива обозначено поселение Порос. Порос в переводе означает «устье». Точно в устье реки, впадающей в озеро Мандра, находится и позднеримская башня. Очевидно, поселение имело два названия по очевидным опознавательным знаком «башня» и «устью». Армянские источники сообщают, что в 1653 году Бургас был заселен большой группой армян. Западноевропейские источники сообщают о хорошо функционирующем порте. Бургас – пульсирующий город, который то появлялся на карте, то исчезал. В 1829 году русский флот под руководством адмирала Мелихова атакует Бургас, топит, согласно боевому дневнику адмирала, два транспортных турецких корабля и захватывает два других. В то время население Бургаса составляет чуть более 5000 человек и оно полностью эмигрирует в Бессарабию, тогда русскую территорию. В ряде других описаний Бургасского залива в Средние века и раньше не указывается существование тут какого-либо поселка. Чем объяснить эту загадку? Бургас то появляется на картах, то исчезает с них. Для существования морского порта и поселения немаловажна его безопасность со стороны суши. Поэтому Созополь и Несебр построены на полуостровах с узким от 20 до 100 метров перешейком, соединяющим их с континентом. Построили на этом перешейке короткую, но мощную крепостную стену, и можно спать спокойно. Перешейк же Бургасского полуострова – 2 километра по ширине. Строительство крепостных сооружений подобной длины и стоит недешево, и требует большого количества солдат для их защиты. Поэтому Бургас, скорее всего, был пульсирующим в кавычках городом, то появлялся, процветал, то подвергался набегам и разрушению и исчезал, чтобы снова воскреснуть с приходом мирных времен. Последний раз разорение Бургаса произошло во время упомянутой русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Затем начинается его неудержимый рост вплоть до наших дней. Между прочим, жители Бургаса теперь не страдают и от отсутствия своего древнего предшественника. Бурное развитие города в последнюю четверть века включает в пределы города множество бургасских сел, которые имеют многовековую историю. Сладкие колодцы, Банево, Сарафово, Крайморье и так далее. Раскапываются археологами и восстанавливаются районы Аквекалиде, Дебелт, Порс, Таким образом, Бургаска, город, не имевший своей солидной истории, поглощает древнее поселение с богатым и славным прошлым.